Глава пятьдесят восьмая Не знаю, о чем именно думал Свят Первый, разрешая использовать прибрежную акваторию в порог прибрежной территории, но волшебная бумажка, открывающая двери к чиновникам любого местного пошиба, была эффективна. Вкупе с тем, что мы распространили среди местных мобилизованных рабочих слухи, мол, сбрасывание рассада приманит немерено рыбы к побережью, что ее даже с лодки ловить можно будет, не уходя в океан, к трансконтинентальному течению. Это дало удививший даже меня взрыв рабочего энтузиазма. На посевы выходило все, что могло держаться на воде и брать груз хотя бы в пару центнеров. В результате вместо сетки-высадки по плану все шло в крифе и вкось. Но заранее внедренные фитонероцентры, сильно продвинутые варианты рефлексных автоматизированных систем управления парусами и подводными крыльями наших тримаранов, должны были при соединении участков выровнять недостатки равномерности самостоятельно или хотя бы подать сигнал о проблеме, требующей решения операторам. Вспоминаю, как мы, мучились с нашими подводными полями у островов формирующейся конфедерации, чуть ли не вручную сажая каждый кустик в дно мелей и банок, а потом часами контролируя рост. Примечание. Банка – обычно песчаная мель, намытая течением. Конец примечания. Видимо, это и называется технологический прорыв. Сумма эмпирических знаний и опыта наконец-то дала кумулятивный эффект. Особенно забавно, вспоминая прошлые мучения, теперь с улыбкой сетовать на себя прошлых. Ну элементарно же, как мы могли не додуматься? Большинство представителей имперской власти, с которыми нам пришлось иметь дело, уверен втихаря крутили пальцем у виска. У них, выходцев с аграрного юга, никак в голове не помещалось, что деревья могут расти не только на суше, желательно с поливом пресной водой, но и прямо в соленом море. Ну что я могу сказать? Спасибо матушке природе и эльфам-селекционерам за наше счастливое детство. Вторые вывели управляемые растения, в том числе устойчивые к соленым средам и полному погружению, а первые сделало так, что гибридизации путем удвоения ДНК без деления подробности были расписаны во второй части книги. Даже далеких видов, друг для друга по сути вообще инопланетных, стало возможно в принципе, причем генетически клеточная химера по большей части сохраняла свойства своих родителей более-менее полно. Впрочем, природа все-таки круче эльфов, ведь это она вывела паразита-симбионта, растущего вообще прямо в теле человека и животных. Что же касается властей, я с удивлением обнаружил наличие среди стандартных бумагомарак и задницу умывальников не такие уж и редкие вкрапления людей, которым было не все равно и за державу обидно. Примечание. мозолев от пятилетнего сидения зады, крепкие как умывальники, живут и поныне тише воды, свили уютные кабинеты и спаленки. Владимир Маяковский, адряне. Конец примечания. Эти имперцы действительно переживали за нехватку продовольствия в сложный для страны период, и старались помочь как могли, правда не всегда в тему, но довольно искренне. Остальные же, кто поумнее, просто держали нос по ветру, увидев и почувствовав масштабы проекта уже на первой стадии, сделали выводы и решили, что это единственный шанс выбраться когда-нибудь из великим богом забытой изнанки мира. Действительно, военные корабли с паровыми машинами не заходили больше в каботажные порты. Угля там не было, кроме закинутого аварийного запаса, а попутное течение позволяло пройти на одной загрузке топлива до ударно строившегося города порта Северный, герцог Ник, взрывчаткой и чистым превозмоганием всего, смог дотянуть таки железную дорогу прямо от рудников до моря. Увы, жителям бывших Эмиратов грузопоток с каботажными судами и так небольшой, это строительство практически остановило да и редкие транспорты от колонизированных островов Великого Южного океана теперь шли сразу или туда, течение не промахивается, или, огибая с юга континент Азур, в метрополию. Что поделать, введенная в век железа и пара твердой рукой свято-первого страна теперь жила по новым правилам. Нерентабельные территории были просто не нужны, тут бы с рентабельными разобраться. В общем, у нас тут на побережье была своя атмосфера. Пока на западе империи протягивали телефонные и телеграфные линии, а крупные города уже начали электрифицировать, почти полностью потерявшие рангоут военные корабли обзаводились первыми средствами радиосвязи, конечно, это было более чем секретно, но покажите мне человека из 21 века, хоть немного разбирающегося в технике, и неузнающего в хаосе медных тросов и изоляторов антенну. Морской пейзаж на мелководье все больше напоминал окрестности Арковских островов Конфедерации, под толщей прозрачной воды сплошной ковер разнокалиберных листьев, напрочь скрывающий дно. Близко к северному мы не совались, удерживая свои аграрные работы в зоне тропиков и субтропиков. Денег не требовали, еду рабочим развозили наши же Тримы, загружали мясо в портах у Саванны и с попутным течением шли на юг, огибая материк, и на север. Фрукты и овощи всего несколько наименований, очень скудно по сравнению с островами, через три месяца у нас уже были свои. Через шесть их можно было бы начать экспортировать, если бы большая часть биомассы не шла, скажем так, в другую сторону. Ну и рыба, активно населившая искусственную экосистему, радовала местных невероятным, по их мнению, количеством. Нет, мы регулярно прилагали образцы продукции к отсчетам в столицу, но реакции ожидаемой не было. Впрочем, прибрежные поля тоже уже были не за горами. Кирками, лопатами, а часто и взрывчаткой, когда военные стали зажимать поставки, втихаря начали делать свою. Мы вырыли места для роста корней трубопроводов, а шельферы запустили встроенную функцию для массового опреснения воды, сразу насыщая ее нужными минеральными добавками. Ведь песок это отличный субстрат для гидропоники, корням удобно прорастать, сопротивление низкое. Проблема в том, что под песком чисты солончаки, если их полить, соль пойдет наружу и убьет все растения. Так что пришлось на глубине нескольких метров делать корневую сетку-отсечку, собирающую влагу назад, а корням растить сегменты лесозащитных полос, ограничивающих будущие поля, и заниматься совершенно ненужными нам злаками, ведь по-хорошему плоды подводных полей, что-то среднее между картошкой и каштаном, хранились не хуже. Правда, из них хлеб получался абсолютно невкусный, но открывать свои возможности пока было рано. Так что пшеница, а севернее и южнее тропика и рожь с гречкой, один в один как земные. Оставалось только проверять, чтобы наскоро обученные дихкани, командовавшие бывшими портовыми грузчиками и прочей городской шушерой, не загубили больше двух третей урожая и не сильно разрушили систему фитоорошения. Она, конечно, восстанавливается сама, но человек, это звучит настолько гордо, что даже биотехнологии пасуют. Впрочем, климат и местность тоже говорили свое веское слово. Со стороны пустыни пришлось растить настоящую сплошную стену против движимого ветром песка, который ранее тупо сносило в море. Кое-где выстроили каменные стены основания, впрочем, не столько из необходимости, сколько чтобы они задолбались. Проблему песка мы собирались решить кардинально. В первый раз преодолеть под палящим солнцем 50 километров белого, как расплавленного в его лучах песка и искажающего перспективу воздуха, оказалось неимоверно тяжело. Я даже пожалел, что мы взяли как защитную зону такое большое расстояние. Забавно, в воспоминаниях осталось, что с горцами этот промежуток пути не выделялся ничем особым, причем шел я пешком, а не ехал на местном верблюде тогда. То ли я привык к комфорту, то ли даже симбионтом возраст дает о себе знать. А ведь настаивал на 100 километрах пустого пространства, хорошо отговорили. И я буду не я, если не построю здесь метро. Вжо, к демонам эти пешие прогулки. А мы вынуждены были еще и поработать, первые сегменты новой зоны растительности пришлось, как и в шельферах, сажать вручную. Зрелище, правда, увиденное мною уже через три дня воочию, а не на планах, окупало затраты времени и сил. Из песка поднималась зеленая, довольно высокая стена, не такая, как у приморских полей, а именно, что начало переплетенных между собой стволов и лиан, заросли которых тянулись и тянулись вглубь песков и продолжали прорастать и сейчас. Настоящий зеленый фронт, медленный, но неукротимый. Пока есть солнце и вода, Если первого было даже в избытке, пришлось городить многоярусный лес вроде эвкалиптового, чтобы эффективно поглощать энергию света и не менять листовые пластины раз в день. К заходу светила и сухость воздуха их буквально убивали, то второе обеспечивали живые трубопроводы от моря и сетка корневого питания. Чем больше нарастет зелени, скрывающей в себе глаза фасетчатых видеосенсоров и оружия, от пусковых установок болтов до полноценных корабельных ракет, а также средства автоматического пуска воздушных разведчиков и любимые колючки и средства пуска отравы, тем больше будет солнечной маны. Чем больше будет солнечной маны, тем быстрее будет расти лес-конструкт, пока не упрется в горы. Там надо будет изобретать что-то новенькое и, видимо, опять взрывать надо будет выйти на горцев и, ну не знаю, извиниться что ли. Когда же зеленая зона дотянется до гор, воздушные разведчики найдут мне башню. То, что от нее сохранилось. Фаризу не так долго осталось отжираться на неограниченно доступных харчах и изрекать глубокомысленные фразы о случайностях жизни. Надеюсь, вместе с тем, что знает и помнит, Эль методику работы с магией удастся восстановить хоть насколько то У противника с магией все будет отлично. А еще, когда фитозона упрется в камень хриптопесков, все питательные вещества, продукты фотосинтеза, тот самый глубиной сок, вроде сиропа, что собирают с канадских кленов, не превращаясь в плоды, пойдут под песками назад к океану. И энергия пойдет с площади самой большой и самой солнечной пустыни на этой планете. На самом деле растения могут расти в полной темноте без фотосинтеза. Просто тогда их надо в прямом смысле кормить, как и любое другое живое существо. Сто метров, и погруженному уже не шельферу, а, ну пусть будет, плаферу, не нужно цепляться за дно, никакое волнение его не достанет. Примечание, плафер, планктонная ферма, конец примечания. Свет, правда, тоже почти не доходит, но на внешнем питании он уже и не нужен. Пока не знаю, какие потребуются диаметры магистральных энерговодов и питающих трубопроводов, зато знаю то, что ввергло бы в панику не только свято с его механическим прогрессорством, но и эльфов, будь они узнали бы о проекте заранее. Растения за солнечные сутки и при наличии питательных веществ способны удвоить свою биомассу. Геометрическая прогрессия. Когда плаферы всплывут, больше экосистема моря не будет влиять на наши поля. Это поля будут формировать свою экосистему и свое море, по большому счету. Ох, блин, что начнется сначала на Азуре, а потом отголосками по всему шарику уже в следующие сезоны, осенью на юге и весной на севере. Я теперь кое-что знаю об экологии и кое-что помню еще со школы на земле, Если не ошибаюсь, озелененная пустыня как магнит будет притягивать осадки, из-за смены количества испарения с огромной территории поменяются воздушные течения, сменяя и картину сезонных ветров, а там и до морских течений дойдет. Так что джунгли в саванне могут и сами начать расти, где-то поля и леса зальет дождями, где-то ударит небывалая засуха. Впрочем, все решат, что это сезонное. Пока только у меня есть воздушная разведка, пока система обороны Мегафито-конструкта будут в автономном режиме оповещать о приблизившихся людях и животных. Боюсь, если не удастся травануть пыльцо с последующей поковкой в прорастающие коконы удаленным оператором, которые будут держать жертв в состоянии искусственной комы, придется всех остальных просто тупо расстреливать. Таких мало будет, пустыни и горы мертвы, но лишь вопрос времени, когда такую малость, как смена климатической зоны и ее причину, обнаружат. Впрочем, секрет будет ценен буквально год, может даже меньше. Военная машина свята первого раскручивается быстрее, чем растет ее прочность. Больше кораблей, больше руды, больше угля. Похоже, западный лес руками людей уже почти готов сделать свой ход, Попаданцы оказались для эльфов Флогоса настоящим подарком. Остается надеяться, что планарка, да к черту скромность, мой план, успеет развернуться хотя бы частично, пока что-то пойдет не так. В крайнем случае мы уже начали вывоз из конфедерации своих людей, оставляя там необходимый минимум. Черта с два нас выкурит из бывшей пустыни. Тут даже подземные реки есть, которые, надеюсь, не пересохнут от смены климата. Чем кончится веселое заигрывание с глобальной перестройкой экосистем, я не знал. Возможно, глобальной же катастрофой, куда как масштабнее пресловутой урбанистической, которой так любят пугать зеленые на земле. Может быть, эльфы знают, чем, раз сбежав из своего мира, так осторожно используют свою зелень и упорно молчат, кто знает о происшедшем там. Невольно можно почувствовать себя этаким суперзлодеем, с кучкой прихлебателей, задумавшим конец света. Вот только светлых супергероев не видно вокруг. Наоборот, окружающие задумали свои концы света для всех, кроме себя любимых. Даже Святослав со своими военными армадами вместо масла и хлеба. Так что я, можно сказать, просто вписался в модный тренд самым последним, когда конец света стал уже мейнстримом. Вот так и живем. Глава 59. «Что-то мне это напоминает», — пробормотал стерх, но недостаточно тихо. «Похоже, подземное сооружение его сильно впечатлило. Да, честно сказать, меня бы самого впечатлило, если бы не то, что мы натворили в пустыне и сейчас творим в Южном Безбрежном океане». «Кишку!» — Фариза, опасливо оглядывающего тоннель, передернула. Кровеносный сосуд одновременно подала голос Лима. Подумала и уточнила вену. В артерии напор больше, и кровь обычно движется толчками, сердце ее толкает. Если лидеру Арка нужно было постоянно оставаться у побережья, то моей младшей супруге пришлось бросить всю медицину, кроме прикладной, и сосредоточиться на допиливании элементов проекта, временно находящихся или формирующихся под водой а это требовало ежедневных выходов в океан. Благо легенда об организации аграрно-хозяйственной работы все еще действовала. Хотя, по большому счету, после первого тестового сбора злаков персонал гидропонических полей уже набил все шишки, какие мог, и теперь я ожидал нормальной работы. Ну а перевод палаточных лагерей и временных источников воды в постоянные рабочие поселки, растянутые вдоль берега, постройка водопроводов для нужд граждан империи эмиратского происхождения, контроль за занятостью, с этим и местные чинуши справятся на ура. Все, что угодно, для победных донесений урожай получен и внимание из столицы. Правда, я, в отличие от местных ссыльнострадальцев, прекрасно знал, что творится в сердце любимого детища Святослава. Курьерский трим с отчетами плуга приходил каждую неделю. Ничего, совсем скоро у нас будет и прямая связь с городом, высотные ретрансляторы уже тестируем. Да уж, чего мы только не тестируем. Так и есть это вена. Удивительно ровно текущая вода даже не журчала, слышен был только редкий плеск. Не было характерных для природного неровного русла завихрений. Мы использовали обычный трубопровод для доставки воды в центр континента, немного его модифицировав. Это такой же канал, просто наполненный частично воздухом с водой. Фактически обычная труба, только длинная, 50 километров. А вот и наш вагон. Ты хотел сказать лодка, вмешался Моророкс, решивший лично посетить пресловутую башню, как он выразился. А что, хороший повод посмотреть, что мы наградили, в отличие от меня и Сэль, регулярно мотающихся к растительному массиву. Стерх вынужден был неотрывно сидеть на берегу. Что поделать, если из всех нас только он способен был быстро разруливать дела со зверевшими от вала новых инструкций бюрократами? Такое впечатление, что редкие грузовые суда с западного побережья загружены исключительно этой макулатурой, а лучше бы людей прислали. Потому что вагон это то, что лошади тянут, или этот как его поезд. Раз я сказал, что будет метро, значит это вагон. Пользуясь тем, что сосуд тоннеля гарантированно равного диаметра, я вырастил скорее нечто напоминающее цилиндр пневмопочты, ну или да, вагон, плавающий. В метро используются вагоны. И потому лодка вагон? Нет, вагон лодка, потому что привод, ток жидкости. Очень логично, заключил Стерх. Это ты еще трамвая не видел. Решил я сообщить о вагонной природе и другого транспорта. Но выяснилось, что проблема в другом. Да, я иногда забываю, насколько мой менталитет в некоторых вопросах отличается от местного. «Я и выхода отсюда не вижу», — как-то даже слишком меланхолично сообщил лидер арка и все-таки озвучил свой страх перед подземельем с водой. «А ты уверен, что трубу, метро, да, дальше не заливает целиком?» Вы же конкретно этим путем еще ни разу не пользовались вроде. А может лучше поверху? Нервы у Фариза шалили куда сильнее, но он крепился изо всех сил. Ну да, он до сих пор и десятой части наших возможностей не видел. Слегка подлечив и подкормив старика, мы его практически забросили. Проблемы вылезали одна за другой, а отправить с натурфилософом к руинам башни кого-то другого было бессмысленно. Из всех доверенных лиц в арке только я и эльфийка имели соответствующий талант, учитывая, что придется раскрыть работу девушки в качестве переходника между солнечной маной в растениях и обычной, а для этого рекультивировать из саженцев со склада холодного хранения оригинальную эльфийскую флору. Нет уж. Может, это и паранойя, но все будет под моим приглядом. Что, захотелось день и еще половину на верблюде жариться в собственном соку? Мне припомнился наш первый поход через зону отчуждения, и сразу стало как-то некомфортно. Особенно учитывая, что несмотря на то, что лес-конструкт уже разросся настолько и ощутимо сменился климат, теперь над бывшей пустыней стали регулярно появляться кучевые облака. Погода, казалось, задалась целью стать еще более жаркой. По крайней мере, среднесуточная температура явно выросла за счет более теплых ночей. Нет, изощренные способы мазохизма в качестве оправдания клаустрофобии даже не рассматриваются. Мы будем плыть, то есть ехать, на метро. Потому что на метро ездит. убийственно-серьезно закончила мысль Лима. Я иногда не могу понять, шутит она или нет. «Пересадка», — объявил я. Ничего нового придумывать не стал, конечная была снабжена сеткой-уловителем для вагонов, то есть лодок, то есть, тьфу, надо было все-таки другое название подземной транспортной системе дать. Сейчас сюда и наверх. Тем более, как сделать эскалатор на фитооснове я пока не придумал, а без него и метро не совсем метро. Хм, ностальгия, опять ты. Зато как сделать лифт, я придумал. Правда, сокращающиеся плети такой длины могли и порваться под тяжестью кабины с несколькими людьми. А лифт-гидроцилиндр с платформой-поршнем? Так что лифты в зеленой зоне исполнялись в ктулху стайл. Захват лианой и вверх, или вниз. Ну и только днем, разумеется. Позеленевшего под цвет вертикального транспорта алхимика, не боявшегося столько лет у себя дома ходить по своим же самовзрывающимся минам, Пришлось вести по лестнице. Это кстати о фобиях. Я ведь даже не подумал, как такая красота выглядит для человека, не имеющего симбионта. Хотя 40 метров по ступеням вверх перебор надо было устроить все-таки другу стресс-тест. Слишком долго и скучно, просто тупо шагать. Как на 15 этаж пешком, когда электричество отключали. Хм, занятно. Я выбрал именно это сравнение. Моя память до сих пор подсовывает такие ассоциации, хотя после 22 лет здесь земная жизнь мне даже уже не снится. С другой стороны, те образцы техники, что мы регулярно творим, такой страшный сон земного инженера или чудесный художника-дизайнера для голливудских фильмов. Это трамвай, указал я на действительно теперь вагон, стоящий на платформе, возвышающийся над Зеленым морем, верхним срезом границы леса. При желании, если посмотреть на восток, можно было разглядеть кромку опушки и далее желтую песчаную полосу до горизонта, над которой дрожал раскаленный воздух. Вот странное ощущение. Даже над лесом кажется вполне приемлемая температура, хотя света до поверхности планеты доходит и там, и тут одинаково. «О нет, опять биогаз и крылья!» Разумеется, Рокс опознал любимые пульсирующие реактивные двигатели – четыре из которых были вынесены на балках-опорах по сторонам от вагона-салона. Стерху как-то недосуг было поинтересоваться внутренним транспортом в зеленой зоне бывшей пустыни. А зря на кораблях тут не поплаваешь. А где кабина? Почти все внутреннее пространство пригодно для размещения людей и грузов. Хотя для грузов места маловато, гордо пояснил я. Ну что сказать, мой проект. Вот уж я намучился, пока собрал из имеющихся запчастей что-то годное и все-таки летающее. С такой энергетикой, что дает нам наш бывший пустынный, а ныне растительный полигон, клетки синтеза способны фиксировать и перерабатывать топливо из воздуха в нужном темпе, поддерживая давление топлива в камерах сгорания на постоянном уровне. Запас газа есть, но всего на минуту полета, аварийный на случай экстренной посадки, потому высоко в небо не поднимаемся крылья видите какие короткие служат для удобства стабилизации и управляемости во время горизонтального полета, но частично несут на себе функцию аэродинамической поддержки двойные хвостовые кили для поворотов во время движения там между их креплениями в корме пятый двигатель ходовой двигатели вертикальной поддержки до некоторой степени подвижны и дают возможность сделать повороты зависнув в воздухе с нулевой скоростью фито узел с системой обратной связи и автопилотом позволяет не думать об удержании горизонтального равновесия. То есть вагон не опрокинется, в общем, даже безопаснее, чем по рельсам. «А может, лучше на метро?» — с тяжелым вздохом и безнадежностью в голосе выразил свое и экс-мага мнение лидер арка, уже понимая, каким будет ответ. А вот мои женщины мне доверяют. В первый наш полет несколько месяцев назад никаких комментариев «а оно безопасно» не было? Хм, Эль и Лима определенно мне не чужие. И словосочетание «мои коллеги» как-то не так звучит. Они для меня гораздо больше, чем коллеги. Особенно Лима и Эль. Так, хватит. Сегодня и так прямо какой-то день самоанализа и обнажения скрытых психологических комплексов. Кстати, метро через всю бывшую пустыню нет не потому, что слишком долго, а потому, что проходом вполне может воспользоваться посторонний. А вот трамваем, как и морским тримараном арка, можно управлять, только зная, на какие места в интерфейсе через симбионта нажимать. Даже с полной, как у меня и других советников, версии подключения к нервной системе, с наскока в этом не разобраться. Подозреваю и не с наскока тоже. «Станция-город. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи». «Что?» — я посмотрел на качающего головой Рокса. «Сейчас подберем группу поддержки и припасы, пообедаем в полете». «Ничего», — Стерх еще раз покачал головой, как бы недоумевая. «Я с тобой знаком без малого двадцать лет, но иногда мне кажется, что тебе не пятьдесят, а десять». Помню, когда отец сплавил меня к дяде, я с друзьями залез, севший на мель барка свозчика. Старик совсем не следил за лодкой, и обломок якоря разломал обшивку на дне, как нога гнилую ступеньку. Лодка, разумеется, сразу брюхом на банку села, вода с бортами вровень. Пока старик ходил за инструментом, мы воспользовались, доплыли на досках. И давай воображать себя невесть кем. Тогда в порту попасть к нужному пирсу, если пассажирам плыть, проще было по воде, чем обходить по набережным и докам. Мало того, что на перо могли поставить средь бела дня за красивую шляпу, так можно было ногу сломать в мусор наступив, это как плюнуть. Вот и возили лодочники тех, кому карета или конка не по карману и обычно кому волнение уже рыбачить не давало. И у каждого пирса противно орали, «Причал сумрачный» или «Причал торговый западный», чтобы, если кто ждет лодку, подходил и садился. И вот мы, голодьба, залезли на лодку и давай выкрикивать «Причал морской звезды! Причал доблестного императорского флота!» Как ушарал на нас старый дурак, думал мы его оскорбить вздумали, выкрикивая места, куда его в жизни не пустят. Теперь там все по-другому». После паузы, заполненной тишиной, договорил бывший имперский лейтенант. «Портовых трущоб больше нет, набережные выложили гранитом. И на месте дикой застройки нормальные подъездные пути и выделенная пешеходная зона», — внезапно подал голос Фарис. Всю дорогу он просидел у окна монитора, наблюдая, как под аэротрамваем проносится совершенно однообразный пейзаж, лес, как и шельферы, Собирался из регулярных фрагментов. Этакая масштабируемая система из ячеек. Только так можно было добиться его автономного роста. И только так одним внесенным изменением апгрейдить все зоны сразу. Мне кто-то из вас рассказывал впечатление о столице, я запомнил. И Мора Рокс, мне очень знакомо это, мир изменился. Изменился, может, и не мгновенно, но быстро и ни единого шанса не осталось исполнить глупую детскую мечту. Как ни быстро менялось все, но в процессе это было логично, в чем-то даже привычно. А через двадцать лет ты просыпаешься и вдруг понимаешь, все это вокруг тебя чужое. От прошлого остались одни стены домов, да и то не везде. «Тем не менее, изменения не мешают мне видеть в летающем реактивном контейнере на солнечной тяге с питанием от гигантского искусственного леса, да еще и реактивной пушкой на носу трамвай, кондуктором которого я так хотел стать в шесть лет», — хмыкнул я, разбавляя почти осязаемый ностальгический туман, повисший в салоне. «Между прочим, вам, детям в прошлом, тоже не мешали некоторые условности». Если уж вспоминать прошлого себя, то полностью, включая разбитые коленки и э, более широкий взгляд на все вокруг. И, кстати, хочу напомнить, что те изменения, что еще впереди, по сравнению с теми, что уже произошли, настоящий детский лепет. Ветви широко разошлись, открывая спуск для воздушного трамвая. В отличие от обычных ячеек леса-конструкта. Именно здесь, под ярусами совершенно стандартно выглядевших с воздуха вершин, была совсем другая начинка. Древесные стволы ниже превращались в дома и переходы. Несколько ярусов, по которым ходили люди, очень много детей и подростков, и больше половины с тем или иным красноватым оттенком кожи, сказалась миграционная политика, и двигались отдельные живые растения, грузораспределительные линии и транспорт совсем местного значения. Толпы не было, по меркам земного или даже местного населенного пункта город был полупустой. Но на самом деле нам просто не было нужды экономить на пространстве. Зданий, в отличие от земли, на островах можно было вырастить столько, сколько нужно. На платформе, где приземлялся наш флайборд, уже ждал заранее предупрежденный Гурака Мика, а также ящики, ящики, еще ящики, контейнеры и свертки и десяток гвардейцев в броне и с оружием, 20 лет, кто знает, кто или что там сейчас. Лично у меня от того места сохранились не лучшие воспоминания, и давать шанс случайностям я не хотел.